Реальность Д третий. Несмотря на то, что настроение у меня с утра было превосходным, по дороге на работу оно съеживалось под давлением неопределенности. Нет ничего хуже, чем сидеть и ждать, когда от тебя ничего не зависит. «Если сегодня до вечера Конев не сделает свой шаг конем, мне придется держать ответ перед Денисом Вадимовичем». «И да, мне было страшно. Сказать в лицо мужику с его статусом, куда он этот статус может засунуть, это вам не в салочки поиграть. Это во сне я такая смелая, потому что знаю, что мне за это ничего не будет». А от козла типа нашего первого зама можно чего угодно ждать. Он может присунуть свой статус, куда ему пожелается, вопреки моему мнению. Где-нибудь в подворотне поздним вечерком. Мне позарез, нужно было покровительство Конева. До обеда я бездумно тыкала в документы и серфила по соцсетям, не в силах сосредоточиться. А вернувшись из кафешки напротив, обнаружила возбужденную Маришу с папкой в руках. «Наше новое все!» Обрадовала она меня, покачивая в руках простенький скоросшиватель, еще не оформленный по нашим правилам. Во взгляде чернявая делопроизводительница проглядывала легкое злорадство. «В наших заповедных джунглях хочешь не хочешь, а каждый сам за себя». Я перевела взгляд на Валентину. «Она у нас за кандидатов», — отвечает. «В мою сторону можешь не смотреть», — ответила она без особых эмоций. «Я по поручению начальства подборку резюме делала, но этой там не было». Я выхватила папку у Марины и погрузилась в чтение. Она была всего на два года старше меня. Профильный диплом получен в столичном ООО «Университет имени Рогов и Копыт». Опыт работы в должности начальника кадров целых три года у какого-то ИП. С фотографии на меня смотрела типичная офисная стерва. Мандрагора тоже была не зайками но она и вкалывала за троих, и дело знала, и любую из нас подменить могла. А это приходит со стороны, полгода будет в дела входить, со спецификой коллектива знакомиться... «Угадайте, кто за нее все это время будет выполнять ее обязанности за спасибо?» Видимо, Денис Вадимович устроил тараканье бега, кто скорее в его постель заползет. И я в ней проиграла. Мое демонстративное «а я и не участвовала» здесь значения не имело. Кто первый лег, того и должность. На раскачку аллигатора от финансов времени не оставалось. Мои творения заново отправились на принтер. «Я в приемную» сообщила девчонкам и решительно направилась к генеральному. После обеда, к счастью, к нему было попасть легче, чем с утра. Я дождалась, пока оттуда выйдет главбухша, и с благословения Шурочки вошла. «Здравствуйте, Петр Александрович. Можно по личному вопросу?» спросила я. «Монументальный гендир, он же владелец нашей фирмы, не выразил большого расположения, увидев меня. Я Алена Ковалева из HR-управления, на всякий случай напомнила я». «Я помню, Алёна!» — он сделал паузу. «Егоровна!» — напомнила я. «Пётр Александрович, я осознаю уровень своей компетенции, но так как мне работать с новым руководителем управления, я хотела бы высказать свои сомнения в её отношении. Набралась я борзости». «Аргументируйте, пожалуйста». Присесть мне не предложили, это был дурной звоночек. «Наша фирма имеет свою специфику, как вы знаете. Из резюме, я заглянула в документы, Инны Андреевны следует, что она ею не владеет». «Отчего же?» — поинтересовался Гендир. «Вот, познакомьтесь с ее стратегическими разработками». Он сдвинул на угол стола подколотые стопочки бумаг. «Я считаю, она прекрасно представляет наши реалии, и ей удалось в такой короткий срок сделать то, что ваше управление не сделало за несколько лет». «Тук-тук, это я, твоя Опа!» Это были мои распечатки, переданные Коневу. «Вчера, собственноручно. Пока я собиралась из осколков, дверь за моей спиной распахнулась». В кабинет вошел он, финансовый директор собственной персоной. «О, и Алена Егоровна тут, очень кстати!» Заявил он, будто совершенно случайно заглянул на огонек. Так случайно торопился, что даже слегка запыхался. «Здравствуйте, Виктор Георгиевич!» — выдавила я. «Чтоб твоя жена нашла пароль от твоего онлайн-банкинга, крокодил вонючий». «Да, Алёна Егоровна сомневается в том, насколько вы разбираетесь в персонале и профессионализме Инны Андреевны», — сдал меня генеральный. «Работа у неё такая», — ласково оскалился финдир. «Алёна Егоровна всегда радеет о благе фирмы. Я уверен, у них с Инной Андреевной сложится полное взаимопонимание. Два профессионала всегда поймут друг друга». Он выразительно посмотрел в мою сторону, наверное, посчитал, что комплимент перед директором достаточная плата за сфорованные документы, или просто лишил возможности возмущаться. «Вот как меня высоко ценят!» Я, неблагодарная, возбухать решила. «Петр Александрович, я хотел с вами обсудить одну щекотливую ситуацию», — начал Конев, присаживаясь к столу. «То, что я стою, никого из них не смущало». «Вчера Алена Егоровна подошла ко мне посоветоваться по одному неприятному вопросу. Дело в том, что Денис Вадимович предложил ей должность начальника управления в обмен на услуги особого рода. И биться сердце перестало. Зато как заработал кишечник? Дай мне бог не оконфузиться от страха». Финдиректор и генеральный выразительно уставились друг на друга, договариваясь о чем-то без слов. «Мне очень жаль, Алена Егоровна, но вопрос о назначении на эту должность был решен еще в начале недели», — заговорил хозяин кабинета и фирмы в целом. «Приказ должен был выйти следующим понедельником, и Денис Вадимович прекрасно об этом знал. Виктор Георгиевич с утра попросил меня ускорить решение, теперь я понимаю, каковы были истинные причины». Забота о вас. Я считаю такое поведение со стороны заместителя по общим вопросам неэтичным и несовместимым с моральным кодексом фирмы. Попрошу вас написать официальное заявление о факте домогательства». Я почувствовала, как оттекает кровь от лица и холодеет руки. Финдир не просто своровал у меня разработки. Он решил качнуть зама, сделав меня козлом отпущения. И генеральный его в этом поддерживает. «Твою ж дивизию, товарищ Конев!» «Я помогу с формулировками». Финдир поднялся с места и потащил меня за руку из кабинета. «До свидания, Алена Егоровна», бросил мне вслед генеральный и уткнулся носом в свои бумаги. Я вылетела в приемную, как ракета на второй космической. По хватке Финдир не уступал ихнему величеству, уступал во всем остальном. «Я очень рад, что вы оказались такой разумной девушкой», поделился со мной Конев, когда за нами закрылась дверь в кабинет. «Очень старалась оправдать ваши ожидания», — скривилась я, но мой сарказм проигнорировали. «Я думаю, вы понимаете, что должность в любом случае досталась бы не вам. Ваши разработки не сыграли в назначении решающей роли». Он указал мне на стул, и я с облегчением рухнула и кивнула. Однако позволили снять некоторые спорные моменты. Он подошел к бару и достал для меня непочатую бутылку воды и пластиковый стаканчик. «Тварь, конечно, но о рабах заботится». «Как вы, наверное, заметили...» «А вы заметили, иначе мы бы не встретились у Петра Александровича». «Так вот, как вы, наверное, заметили...» Аллигатор опустился в свое кресло, чем ощутимо перестал нервировать. «Что у Инны Андреевны не очень хорошо с опытом работы, подобной нашей». «Хорошо, что вы это осознаете», — отметила я. Финдир бросил на меня недовольный взгляд. «Но что мне тот недовольный взгляд по сравнению с подставой, подставой и потерей должности?» «Больше мне терять нечего». «Я подумал, чтобы, так сказать, вы в первое время взяли шефство над новенькой, чтобы ввести в курс дела, выступили в качестве наставника, не безвозмездно», — уточнил Конев. «Наверное, у меня слишком сильно отвисла челюсть». То есть меня не просто пустили по бороде и бросили в зубы гиену Вадимовичу на растерзание как причину возможного увольнения или просто рычага давления. из меня ее и... как это называется... о, литературного негра решили сделать, только в сфере управления персоналом. Я что, произвожу впечатление дуры? Или бесхребетной дуры? Или дуры, у которой две ипотеки и пять кредитов, за которые она готова в любое дерьмо осенизатором? Мне даже стало за себя обидно. Это очень неожиданное, но ценное предложение. Не стала я разочаровывать собеседника. Хотелось бы только уточнить, насколько ценное. Конкретно. Конев кивнул, взял из блока для записок листок и написал трехзначную цифру. Весомая прибавка к зарплате. Но, во-первых, обещать не значит заплатить, договора-то у нас нет. Даже заплатить не значит заплатить то, что обещал. Смотри предыдущий пункт, а, во-вторых, здоровье дороже. Жизнь так вообще бесценна. Однако я расцвела, как дурочка, которой меня считали. «Давайте вернемся к этому разговору в понедельник», — предложила я. «Мне нужно морально подготовиться». И морально, и физически, а мне для этого нужно время. Я пойду, можно? Мне еще к тренингу готовиться, — напомнила я. Да, конечно, про заявление помните? Разумеется, до конца дня будет. И ни капли не соврала. Первым делом в кабинете я сунула папку Мариши и скомандовала приказ о назначении срочно и обязательно согласуй со Звягинцевым». с дранова крокодила хоть кожа на ремешок во всяком случае не придется объясняться с Гиеном. захочет ткнуть меня носом что так долго думала так и я переживу остальное же пережила однако в коридор я лишний раз старалась не высовываться вторым пунктом плана шла проверка актуальных документов на компе все лиценное есть у меня дома или на флешке После чего я запустила переустановку Винды, спасибо всезнающему Яндексу и дружелюбному интерфейсу от Microsoft. Отныне, если кто-то захочет воспользоваться плодами моих трудов, то только с моего согласия. В идеале смогу выторговать на них рекомендацию от Конева. Понятно, что добровольно мне ее никто не даст, а если даст, то догонит и даст еще раз. Даже боюсь представить, что обо мне поведают будущему работодателю. О, как я гордилась собой за то, что в моей трудовой фиксировались все серьезные поощрения. В нашем заповеднике всегда нужно быть готовой встать на крыло, чтобы тебя не поставили раком». На свежепереустановленной системе я набила заявление об увольнении и занесла его в канцелярию за пять минут до завершения рабочего дня. Специально предупредила, что зайду, они же не знали зачем. От нас, стервятников, всегда можно ожидать проверки трудовой дисциплины. Зарегистрировав копию у начальника отдела, я с чистой совестью вышла на свободу. Главное, на две недели больничный получить, даже если для этого придется в мокрой одежде съесть килограмм мороженого под кондиционером. на душе было тоскливо. На свободу, как на праздник, даже из колонии не идут. Понимают, что по другую сторону решетки тот же ад плюс неопределенность. На фирме я хотя бы представляла от кого чего ожидать, приспособилась, где бодаться, где легаться, где траву жевать, и денег худо-бедно на жизнь хватало. Я чувствовала себя щенком, у которого раньше была будка и миска, а теперь свобода. Много свободы. И что с нею делать? Да. Это нужно отметить. И совместить полезное с необходимым. На время вытеснить все проблемы и обеспечить на завтра бледный вид у врача. Дома я быстро переоделась в маленькое красное платье, которое должно быть в гардеробе любой девушки, посещающей ночные клубы. Мое было до колена, облегающим, с открытыми плечами и коротким клешем го-де понизу, подчеркивающим изгибы фигуры. Теперь я безработная и могу себе позволить завести реального, а не придуманного мужика. Хотя бы просто завести, не обязательно заходить дальше. Тоже какое-никакое удовлетворение. Если честно, в моральном я сегодня нуждалась даже больше». Клуб встретил меня оглушающей музыкой и вспышками мерцающих в темноте огней. Возле бара было малолюдно, я заказала коктейль и погрузилась в телефон. Увы, рекрутинговые сайты меня не порадовали где то нужен был рядовой раб на галеры чтобы вести личные дела и заполнять статистику за пять деревянных копеек какие то вакансии радовали нулями и функционалом но болтались на сайте погоду а значит висели скорее для вида чем из потребности были и свежие много чего обещающие объявления но любой город по сути большая деревня и все все друг про друга знают и я бы себе туда идти не советовала Бокал сменялся бокалом, градус нарезал в голове круги, но волшебных пузырьков в крови не появлялось. Напротив, суровая реальность придавливала меня к земле. «Привет, красотка! Нас ждешь!» Подсел ко мне добрый молодец с недобрыми намерениями. С другой стороны, на барный табурет взобрался его более молчаливый приятель. Я окинула их медитативным взглядом. Ребята были плюс-минус мои ровесники. Скорее, минус, чем плюс. Но хорошо упакованные и неплохо подкачанные. Ничего так, парни. Но нигде не ёкнуло. «Пожалуй, нет», — вежливо ответила я. «Ты не пожалеешь!» Болтливый приподнял бровь, намекая на толстые обстоятельства. «А вот не доказано!» пробила меня на поболтать. Я же весь вечер молчала. «Вот ты говоришь, не пожалею. А на самом деле у тебя там, может, мальчик с пальчик. И тот через раз подпрыгивает. И что, кому писать апелляции? Все вы, мужики, гораздо обещать!» Горестно вздохнула я. Тот, который сидел от меня слева, встрепенулся. Но Болтливый дал ему знак заткнуться. «Так ты по женщинам!» – ощерился он. «Возможно, ожидал, что я брошусь доказывать обратное». «Я люблю мужчин», – возразила я, – «но других». «Королей», – осознала я с нетрезвой ясностью. «Бери выше, я туз», – заявил он. «А это твоя верная десятка?» Я показала рукой за спину в сторону второго. «Спасибо, но у меня уже было одно очко сегодня. До сих пор не могу из него выбраться, так что в другой раз». «Очень приятно было с вами познакомиться». Я расплылась в улыбке. «Так мы же не познакомились», — высказал сомнение молчаливый. «Очень приятно было не познакомиться», — согласилась я. «А чего ты тогда припёрлась?» — возмутился он. «Дура», — призналась я. «Сама не знаю, чего хочу». «Так, может, пойдём по флексим?» Болтливый снова завёл свою песню, кивая в сторону танцпола. «Полный краж!» «Мы даже готовы предъявить свои... гарантии!» Сказал он мне почти в ухо, тычась гарантией в мою коленку. Меня передёрнуло. «Не!» — твёрдо помотала я головой. «Вы, парни, сносные, но я пас. Меня дома ждут». «Я столько просто не выпью!» «Жаль!» — согласился и вправду добрый молодец. «Если передумаешь...» Я приложила к уху большой палец, а карту мизинец. «Типа, позвоню...» Искатели приключений пошли их искать дальше, а я неожиданно осознала, что никаких приключений мне не надо. Я хочу в свою постельку, а время уже час ночи. Домой я добралась в два. Все бездумно выпитое наконец нашло свои рецепторы, и в квартиру я добралась по стеночке. В голове шумело, мир шатался под моими ногами, словно я уже сплю. Я доковыляла до дивана и рухнула, как была, не в состоянии раздеться и, как булыжник на дно озера, погрузилась в сон. «Где ты была?» Ихнее величество было не в духе. Еще они были не в рубашке и не в штанах, зато в постели и простыне. «А что, я куда-то опоздала?» «Судя по готовности блюда, я вовремя». Я рухнула на постель, потому что мир по-прежнему немного шатался, а голова была одновременно и тяжелая, и пустая. «Где ты шлялась?» я Праздновала день освобождения. Освобождение кого и от чего? Меня от работы, уведомила я. Или работы от меня. Я пока не знаю, кому повезло больше. Представляешь, твое величество, я теперь безработная. Это хорошо? Удивился элинию Это вообще капец, какая ужасная жуть, призналась я, пытаясь закинуть стопу на коленку и обнаруживая, что я на шпильках. «Ну, я и свинья. Упала спать и даже не разулась. Я сбросила туфли на пол». «А почему ты тогда такая счастливая?» — снова не понял красавчик. «Потому что я сегодня чудом избежала трёх ловушек. Можно сказать, заслуженный колобок нашего заповедника. В отставке». «Колобок — это кто?» ай яй, -яй ваше величество, детских сказок не знаете? Колобок — это такой круглый хлебушек». «От слова «кол» или от слова «кау», — растерялся собеседник. «Пишется через «о». И вообще, это детская сказка. Не нужно в ней искать глубокий смысл», — махнула я рукой. Испекла бабка колобок, хотела съесть, а он прыг и укатился. И так всю сказку. «Все его хотят, а он никому не дается. А потом он встретил лису», — погрустнела я. «Но я уволилась раньше». «А кем ты работаешь?» «Я специалист по управлению человеческими ресурсами». «В смысле, маг влияния?» Их Величество повернулся на бок и подставил кулачок под голову. Простыня на его бедрах умоляла, чтобы я ее стянула, но Элиньо Третий звонко хлопнул меня по кисти. «Не совсем чтобы маг...» — засмущалась я, «но влиять умею. На людей». Внесла я поправку. «На животных не могу, на всяких крокодилов, гиен, козлов, на козлов вообще никак», — пожаловалась я. «Так за что тебя выгнали?» — сурово спросил он. «Меня выгнали? Меня?» — оскорбилась я. «Да я знаете, как им нужна». «Как?» — уточнил величество. «Как постельная грелка, жертва, на которую все можно свалить, и как дурочка, которая будет вкалывать за новую начальницу», — пожаловалась я. представляешь «Представляю, у нас точно так же». «Ты тоже козёл?» — напряглась я. «Не у нашего величества, а в нашем королевстве», — обиделся он. «Что ж вы за своим королевством совсем не следите?» — пристыдила я. «Люди везде люди», — философски заметил красавчик, проводя пальцем по атласной ткани платья, от края лифа через грудь и ниже. «У тебя же на работе тоже не все идеальны», — сравнили. «У меня на работе не все идеальны, потому что начальство такое. Какое руководство, такие и работники». Я поймала его палец на подлете к низу живота. «И вообще, убери руки от моего платья». «Чего? Это платье?» Я поднялась на ноги, попробовала надеть туфли, но поняла, что голова перевешивает попу, и я вот-вот опрокинусь. Поэтому просто чуть отковыляла, чтобы величество смог оценить покрой. «Нормальное коктейльное платье». — возмутилась я. — Оно на минуточку знаете, сколько стоит? Впрочем, субличность, названная моим подсознанием «Наше Величество», сумму может не оценить. — Домашнее в смысле? Красавчик блеснул покерфейсом. — Почему домашнее? И добрела обратно к кровати и села на край. — Хорошее платье на выход. Что-то привязался. Коктейльное значит для коктейлей. Это такие напитки алкогольные, когда мешают всякое... «Ну, я и укушалась этих коктейлей». «Просто удивительно, что тебе на работе предлагают стать постельной грелкой», процедил их величество сквозь зубы. «Ну, знаете, у меня, между прочим, принципы, никаких служебных романов», ткнула я пальцем в обнаженного соседа по кровати. «А за пределами работы с кем угодно?» Холодно поинтересовался тот. «Да я уже забыла, когда у меня кто-то был». Возмутилась я и в виски шибанула болью. «Кроме работы», — добавила я и потерла голову. «А я», — поднял бровь красавчик, — «ты часть меня». «В смысле?» — переспросил ихнее величество. «Говорю, что ты — продукт моего воображения. Ты живешь только в моем сознании, так что не считается. Вот теперь», — продолжила я, — «пока я временно безработная, у меня есть все шансы кого-нибудь найти». «Какого-нибудь настоящего мужчину!» «Красавчик, казалось, хотел что-то сказать, но никак не мог определиться, с чего начать, и по рыбе беззвучно открывал рот». «И когда ты намерена найти новое место работы?» Прорвало, наконец, и линью третьего. «Не знаю, пока у меня никаких шансов», — повинилась я, и тут до меня дошло, как это звучит. «Не подумай, что я плохой специалист», В том-то и дело, что хороший, при всех недостатках моей фирмы, работать там было интересно. Не просто, но интересно. Я зевнула, дремота наваливалась на меня даже во сне, и я снова легла. Мне будет не хватать гиен, крокодилов, волков, козлов и прочих тварей. Мне нравилось находить выходы из безвыходных ситуаций, разрешать неразрешимые конфликты и находить способы управлять неуправляемыми сотрудниками. «Нам бы твои проблемы!» Красавчик тоже упал на спину и тоже заложил руки за голову, глядя на огоньки самоцветов. «У нас неразрешимых конфликтов, каждый второй, и безвыходных ситуаций каждая первая». «Везет!» — снова зевнула я, прикрыв рот рукой. «Везет!» — передразнил ихнее величество. «Мы и везем! Если так завидуешь, давай к нам в королевство! У нас все придворные, как один, неуправляемые!» «Я согласна», — пробормотала я, сились продрать глаза. Надо мной перезванивались и перемигивались драгоценные камни. «Где подписать?» «Эй, ты чего, спать собралась?» Дошло до Его Величества. «Ну да». Я повернулась на бочок, подложив руки под голову. «А как же мы?» — возмутился он. «Дорогой, не сегодня. У меня голова болит». Всегда, всегда мечтала это сказать, но случая не подворачивалось Я снова зевнула и потерла глаза, и сделала самую большую, непоправимую глупость, которую могла сделать в том месте, где я находилась во сне. Я уснула.